Здесь человек вполне сказался в Раскольникове. Он не сознает еще, но уже чувствует, что несчастнее его нет никого на свете, и что он сам виноват в своем несчастье. «Соня, у меня сердце злое», — говорит он через несколько минут. Наконец, муки его достигают крайнего предела. «Тогда он...»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 Он решается исполнить совет Сони только тогда, когда ловкий Порфирий довел его до того, что мог сказать ему в глаза «Как кто убил? Да вы убили, Родион Романыч, и потом дал тот же совет, как и Соня. Решившись, наконец, выдать себя, он прощается с матерью, которая только догадывается о том, в чем дело, и с сестрою, которая все знает. Эти сцены, как нам показалось, слабее других, а главное, они не рождают в душе Раскольникова никакого нового чувства. Гораздо более значение и силы имеет одна из последних минут перед формальным сознанием Раскольникова. Он уже шел в контору через сенную.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 Мы не говорим о том «воскресении», которое описано в эпилоге. Оно рассказано в слишком общих чертах, и сам автор говорит, что оно относится не к этой истории, а к новой, к истории обновления и перерождения человека. Итак, Раскольников до конца не мог понять и осмыслить движений, поднимавшихся в его душе и составлявших для него такую муку. Он не мог понять и осмыслить и того наслаждения и счастья, которые почувствовал, когда вздумал последовать совету Сони.